«Спасите наши души!» «Ботянечка, спасите наши души!» «Но слава богу, это же мой долг!» — обрадовался Герберт. «Не, «Не, не так, я имею в виду сос!» — затрещал притворный голос Сави в телефонной трубке. «Потопло наша Кусю!» Только по веселым ноткам в его голосе Герберт понял, что, видимо, потопла не окончательно. «Куся изволила на лодочке покататься, а я поспособствовал...» «Откуда вы взяли лодку, украли?» «У соседа взяли». «Значит, украли». – Эки вы меркантильные, я вам об вы мне лодки. Сосед не заметил, а значит не украли. – Так лодка-то утонула. – Не, ее вытащили вместе с утопшей, и мы назад приплыли. – А как же утопленница жива? – Да вот сидит, обсыхает. – Вода ж ледяная, пневмонию не подхватила? – Не, только слегка порозовела, и им это на пользу пошла. Как же это случилось? Ну, сели ему на весла, отплыли на середину озера, и тут я, чтобы показать, что она мне все еще не безразлична, чуток ее веслом огрел. А она, халеньце, меня своим веслом так припечатала, что я из лодки оловенным солдатиком сиганул, а равновесие, знаете ли, не выдержало. А стов у Кусю, несмотря на стройность, мощный. Сам проверял. И что же дальше? «Ну, как водится, лодочка перевернулась, а Кусь это плавать не умеет. Но я подумал, если мы вместе выплывать будем, то оба и потонем, поэтому я поплыл к берегу один». «А она что?» «А она за перевернутую лодку держалась, пока та не пошла ко дну». «Ну?» Баранкикну. на берегу мужики повстречались. Я говорю, спасите, помогите, они по кромке воды прогуливаются, щупают водичку и морщатся. Говорят, опасно плыть, как бы хуже не получилось». «Куда ж хуже-то?» Ну, не знаю, говорят, спасателей надо вызывать с вертолетом. Вызвали? Не, не успели, кусю на дно пошло. Я говорю им, поздно вертолет, пора подводную лодку вызывать. Ну, тогда один мужик вспомнил, что у него моторка в кустах заныкана. Поплыл и успел лодку багром подцепить. Так что не волнуйтесь, бодянчика, лодка в сохранности. А девушка: Куся, а что с ней будет? Достали ее из воды. Зачем? Она так на боксере, держась за лодочку, и выплыла. Живучая жуть. Вот только беда, ножек я свой обронил. Куплю я тебе новый. Не надо, такой не купите. Тем более, мой достали. Как? Так мужик с багром потом еще раз сплавал и пошрудил по дну. Много чего достал. Неужели турецкие коврики нашлись? Какие? Ну, те, что ты украл. Нет, их не нашли. А что звонишь? «Ставлю в известность, если сосед спросит, то это не мы. Так говоришь, лодка в сохранности». «Ну, мужики ее малость багром покорёжили, и одно весло мы так и не нашли». Через год после закрытия приюта Савий написал Герберту. «Воспоминания остались безрадостные, однако никоим образом не отменяющие чувства благодарности, и осознание того, что нам давали кров, заботились о нас, полагали душу за нас». Иногда я прохожу мимо этого дома, и грудь моя наполняется печалью. Появляется ощущение, что я стою над развалинами целого царства, где жизнь бурно текла, наполненная человеческими страстями и чаяниями. А сейчас лишь мерзость запустения до да голоса призраков, витающих над развалинами. Приходят мысли о непрочности и непостоянстве бытия, и о том, как легко и бездарно можно уничтожить все, что создавалось в течение всей жизни». Вот тебе и злой шот.